Через десять минут Нил бегал по всей деревне, стучал в окна и таким тоном, как будто у него загорелась изба, кричал «Ради Господа, краски какой-нибудь!» «Какой тебе краски?» – спрашивали испуганные соседи. «Одурел, малый?» «Краски! Доску писать сейчас буду. Разведи сажи, вот тебе и краска. Красный еще нужно на голубей, пропади, а не пропадом!» Наконец, весь избегавшись, Загоняв жену и ребятишек, Нил достал черные и красные краски и уселся, как богомаз, выполняющий срочный заказ писать. А кругом стояли зрители и советовали. Буквы-то поуже ставь, а то не поместится. Ты кулак-то наверху покрупней напиши, а классового врага помельче пусти в другую строчку. Вот тебе и уместится все. Так красивее будет. «И просторнее. А то, что ты всю доску залепишь, на ней с дороги и не прочтешь ничего. К самой калитке, что ли, подходить дочитать?» «Какая же эта сволочь сняла? Скажи, пожалуйста!» Нил слишком глубоко окунул кисть, которая была у него сделана из пакли, не на доску сползла жирная крупная капля. «Икнула», — сказал кто-то из зрителей. «Чтоб тебя, черти, взяли!» — крикнул Нил, в отчаянии остановившись. «Придется изнова, а то даже некрасиво выходит!» «Да вот буду вам еще красоту разводить, ежели через полчаса повесить не успею, еще десятку платить! Да еще голубей этих писать!» — говорил Нил. «Да зачем голубей-то?» — спросил кузнец. «Может, без них?» «А черт их знает зачем! Не буду я голубей рисовать!» «Нет, надо уж в точности, а то еще заплатишь. Пиши уж лучше». Нил, сжав зубы, принялся за голубей, но сейчас же голоса три сразу закричали. «Что ж ты ему хвост-то крючком делаешь? Что это тебе, собака, что ли?» «Где крючком?» — спросил Нил, отстранившись от доски, чтобы посмотреть на нее издали. «Где? Ты вон, поди, посмотри, как святой дух в церкви нарисован». Что ж у него, крючком, что ли, хвоста? -то? Рисовальщик тоже. Это он его сделал на излете, заметил кузнец, глядя издали на работу прищуренным глазом. Наконец, в половине двенадцатого доска была готова. Досрочное выполнение плана, сказал кто-то. Требуй премиальных. Нил ничего не ответил и, отстранив от себя доску на длину вытянутой руки, любовался своей работой. Что, как опять кто-нибудь назло снимет, — сказал кузнец. Попробуй только теперь кто, все кости переломаю, если увижу. Доску повесили. Все постояли, похвалили работу, сомневаясь только насчет голубей. А что, у них с лица воду, что ли, пить, — сказал кузнец. Сойдут и так. Пить не пить, а что ж хорошего, когда не разберешь, голубь это или собака. Все разошлись. И только Нил стоял перед доской и иногда, прищурив глаз, отходил от нее и то дальше, то несколько в сторону, как мастер, только что кончивший картину и после восторга зрителей, оставшийся с ней наедине. «А ведь и то, на излете», — сказал он сам себе. «Все еще стоит, смотрит», — сказал кто-то. «Что значит сам ты сделал? На ту доску взглянуть не хотел» а от этой никак глаз не отводит. Как же можно, своя работа всегда мила, вот только как бы не свистнули опять. Подошел вечер, все гадали, как Нил будет охранять доску. 1931 год